примечание автора Через 12 лет после выхода в свет первого романа о Бенне Дорис Лессинг решила показать, что произошло с ее героем, напугавшим не одно поколение читателей, когда он оказался среди людей. О клетках со всеми неприятными подробностями мне рассказал 10 лет назад человек, который видел их в исследовательском институте в Лондоне. По требованию сюжета я перенесла их в Бразилию, но уверена, что в Бразилии нет такого неприятного явления. Местные власти очистили центральные улицы Рио от преступных детских банд. Им больше не разрешается беспокоить туристов. Благодарности. Как всегда, выражаю огромную благодарность моему агенту Джонатану Клоусу, особенно за его вклад в создание романа о Бене Ловете, пятом ребенке. Я также благодарна Сюзетте Мачеду за рассказы о жизни в Бразилии, а также Мартину Копертари, который предоставил мне информацию о северо-западной Аргентине, этой восхитительно красивой части мира. «Сколько вам лет?» 18 Бен ответил не сразу. потому что ему было страшно. Он знал, что случится дальше. Молодой человек, скрывающийся от посетителей за стеклом, опустит ручку на бумагу и станет пристально рассматривать своего клиента. Бену было слишком хорошо знакомо это выражение лица. В нем читались удивление и нетерпимость, но без насмешки. Перед ним стоял невысокий, полный, Или, по крайней мере, крепко сложенный мужчина, одетый в куртку огромного размера. Ему должно быть не меньше сорока. И такое лицо, широкое, с резкими чертами, рот растянут в ухмылке. Что, черт возьми, его так развеселило? Огромный нос, раздувающиеся ноздри, глаза зеленцой, рыжеватые ресницы, над ними щетинистые брови того же цвета. Коротко-аккуратная бородка клином смотрелась на этом лице нелепо. Как и ухмылка, его длинные желтоватые волосы поражали и раздражали. Они круто спадали на лоб, а по бокам завивались жесткими локонами, словно пародия на модную стрижку. В довершение портрета — шикарное произношение. Он что, издевается? Служащий пристально рассматривал клиента. Присутствие Бена было ему неприятно и вызывало злобу. Он раздраженно произнес. «Не может вам быть восемнадцати. Сколько на самом деле?» Бен молчал. Он был на стороже, поскольку ощущал опасность. Он жалел, что пришел сюда. Стены могли сомкнуться вокруг него. прислушивался к звукам снаружи, в надежде, что они придадут ему уверенности в собственной нормальности. На платане и тротуаре ворковали голуби, и Бен чувствовал, что он с ними, представлял, как они цепляются за ветки своими розовыми лапками, и будто ощущал, как они обхватывают его собственный палец. Их согревало солнце, и они были довольны. Внутри же слышались звуки, которых Бен не мог понять, пока не отделял один от другого. А молодой человек напротив ждал, играя шариковой ручкой. Рядом зазвонил телефон. С обеих сторон от служащего сидели еще несколько молодых мужчин и девушек, а перед ними это стекло. Некоторые пользовались щелкающими и дребезжащими приборами, некоторые таращились на экраны, где появлялись и исчезали слова. Бен знал наверняка. Все эти шумные устройства настроены к нему враждебно. Он немного подвинулся в сторону, чтобы не замечать действующих на нервы отражений в стекле и не видеть разозлившегося на него человека.